Глава 41. Богдан. «Будя, ты меня слышишь?» – привлекает к себе внимание Даша. «Ты будто не здесь». Ей, правда не здесь. Смотрю в спину Леры и думаю, что у нее не все гладко, раз она встречается здесь с юристом. Я прекрасно знаю Аркадия Петровича. Несколько раз присутствовал на его лекции и видел, как он выделял ее. Не меня, ее». А я учился куда лучше, да и в целом были ребята куда способнее Лера. Что-то он в ней увидел, поэтому и пришел навстречу. Хотя к нему не пробиться на ближайшие три недели, а то и месяц уже. Слышу, Даш, прости, задумался. С Дашей я познакомился в день, когда ждал Леру в ресторане. У меня тогда была навязчивая идея поехать к ней. Увидеть собственными глазами ее и Игоря. Понять, наконец, что это и правда все. Что она не врет. Потому что у нее нет для этого повода. Она всегда была со мной откровенна. Когда он начал угрожать, она об этом сказала. Да и в целом. У нас были не те отношения, при которых можно было что-то заподозрить. Даша сидела у обучена, в окровавленном светлом платье и с заплаканным лицом. Как тут мимо пройти, даже если на душе полнейшее говно? Я не прошел. Подошел, спросил, могу ли помочь. Ее сбила машина. Не сильно, но некоторые повреждения имелись. Горе-водитель с места преступления скрылся, даже не удосужившись вызвать скорую. В итоге остаток вечера я провел в травмпункте, а ближе к ночи мне пришла счастливая фотография Леры и Игоря. От него, разумеется. Не поверил бы, если бы не знал, что это правда теперь. Не тогда, когда они были вместе, а сейчас. На фоне была картина, которую я припер ей в надежде, что она станет напоминать обо мне. «Идиот!» Даша после аварии. Я чувствовал себя примерно так же. Ломило все тело, и в голове полнейший туман и непонимание, что делать дальше. Напомнил ее бывший муженек, который ни хрена не оставил компанию в покое. Вот только не мою. Стал копать под знакомых, партнеров, близких. Отцовскую компанию довел практически до банкротства. Он, видимо, испытывал отдельный вид удовольствия, когда видел, как страдают другие. И Лера теперь с ним, несмотря на все, что он сделал. Видимо, и правда любовь. Может, уйдем отсюда? Тебе явно здесь не очень нравится. Даша старается за нас двоих. Как-то так получилось, что после аварии я приходил к ней в больницу. Спрашивал о здоровье. Потом позвал сходить в кафе и кино. С ней было весело и интересно. А больше моей раненой душе, которая не принимала никого другого, и не нужно было. С Дашей было просто потому что она понятия не имела, какой я настоящий. Не знала меня и думала, что такой веселый и жизнерадостный дурачок я на самом деле, а не притворяюсь. Так мы общались долго, а потом как-то все вскрылось само по себе. И мой ребенок, и весь тот трещ, что творился в моей жизни тоже. Однако она не ушла, пожалуй, плечами осталась. Хотела бы в качестве девушки, но пока дальше платонических объятий у нас не дошло. «Да, давай идем». Я расплачиваю за заказ и вывожу ее на улицу. Я, наконец, смог выйти из бизнеса и пойти туда, где действительно смогу хоть что-то сделать против Игоря. Мне хотелось отомстить. За нее. Не за свой бизнес, который процветал в наших с Герой руках. Не за работу отца. За нее. За то, что он с ней сделал и что забрал ее у меня. Погода сегодня такая солнечная. Домой не хочется, может, погуляем? Давай. Домой действительно не хочется, потому что я не сдержусь и определенно поеду не в свою квартиру. Сделаю так, как делаю едва ли не каждый свободный вечер. Припаркую автомобиль у подъезда Лера и стану смотреть на ее окна. А потом и на то, как к ней припрётся Игорь. Как она впустит его в квартиру и заштурит окна. Дальше моему воображению придется поработать самому. Мне станет только хуже, поэтому прогулка – отличное решение. И все же мне что-то не нравится. Почему с юристом встречается она, а не ее бывший муж? Неужели он не может решить проблему вместо нее? По пути к парку Даша не умолкает. Кто-то ей, видимо, сказал, что мужчина эдакий дурачок, которого необходимо постоянно развлекать и заговаривать. Потому что молчала она только в первый день нашего знакомства. А все остальное время не умолкала. «Ты не рассказываешь о своих отношениях. Укоризненно произносит она, когда мы выходим из машины. У меня их нет. Но были? Были. И? Остановимся на этом. Я немногословен, поэтому понятия не имею, как она меня терпит. Да и зачем? Вокруг полно парней, которые будут рады такой, как Даша. Но она тратит время на меня. На наше ни к чему не обязывающее общение. И тот максимум, что я могу дать – обнимашки. «Ты никогда не говоришь о себе». Даша не упрекает, но ей явно хочется знать больше. А мне просто хочется тишины. И чтобы меня прекратили расспрашивать о личном. Потому что я им делиться не стану. Вон даже Геру послал, когда тот спросил, что с Лерой. Не говорит же ему в самом деле, что меня снова отфутболили и выбрали мужика постарше и пострашнее. Даже стыдновато в таком признаваться. «Да и не понимаю я ни хрена». В университете ясное дело, где я, старошилище, и где Игорь, приезжающий на дорогой тачке и выглядящий как с облушки. С годами все чуть изменилось. Игорь она раскормила, а я заплатил за нормальную внешность. И один хрен, выбрала она не меня, другого. Как признаться в том, что даже внешность не играет роль? Да и бабки, судя по всему, тоже. Играет роль лишь то, что я другой. Может, подсознательно чувствует, что не ее это. А может, эмоций в наших спокойных отношениях было мало. Где-то читал, что женщины любят встряску в отношениях, огонь. Многие поэтому ищут мужчин, способных им это дать. Серпят избиение, насилие, синяки, оставленные на теле. Может, не сдувая я с нее каждую лишнюю плинку, она бы осталась. Нашел бы другую, заставил ревновать. ну как-то даже в голову не пришло. Она была у меня единственной. А издеваться над любимым человеком ради эмоций? Даже с условием, что она останется, я бы не смог. У меня в понятии здоровых отношений и счастливой пары совсем другое заложено. Прогулка с Дашей получается продолжительной. Парк завораживает своей красотой и романтикой. Горячим кофе в бумажных стаканчиках и теплым согревающим глинтвейном. Я перестаю думать о прошлом и возвращаюсь в привычный образ дурачка. Так нам легче. Мы просто смеемся. Хотя понимаю, что совсем скоро вот так выйти на улицу уже не получится. Даже сейчас люди начинают обращать внимание. А ведь дальше его станет только больше.